Глава 17. Мои ботинки погрузились глубоко в песок, который практически сразу же забился мне в носки, и из-за острых гранул тут же мерзко зачесались ступни. За несколько часов я сотру их до мяса и буду тащиться по дюнам на вздувшихся ногах. Хотя сейчас думать об этом не было смысла, судя по тому, что происходит, стоптанные ноги окажутся наименьшей проблемой. Так что я выкинула мысль и заскользил через песок, капустошным оносы потрепанного маленького садиношка. И я по баражде про то, кто на Юргином. Император знает, я не технапровидец, но даже я понимал, что без кое-каких серьёзных благословений он никогда больше не взлетит. Создатели никогда не предполагали, что крылья могут быть так загнуты, посадочные опоры капитально повреждены, во время удара отлетело несколько инспекционных панелей, и теперь виднелась какая-то внутренняя машинерия. Нас глубоко зарыло в песок, который почти наполовину засыпал бронированное стекло кабины. Через стекло, потрескавшееся и побитое силой удара, но не разбитое полностью, ничего не было видно. Моя пессимистичная оценка шансов на выживание пилота упала ещё сильнее, если таковое вообще было возможно. Затем эхо по дюнам разнесло характерный треск лазгана, и я бросился бежать, доставая оружие и больно ударившись голенью от срезанной остов автопушки. Когда я наконец-то увидел, во что стреляет Юрген, я рефлекторно задержал дыхание... хотя с учётом качества воздуха это было совсем неплохо. Троица рыскающих армагаунтов разорвала на куски кабину и начала пожирать тело пилота. Теперь уже нельзя было точно определить, когда и как он умер, но я ощутил надежду, что во время крушения. Один из гаунтов, подёргиваясь, лежал на песке, честь его головы снесло лазерным разрядом, но два других уже пришли в движение и со смертоносным намерением скакали в сторону Юргена. «Давай левого!» заорал, я выпускаю пару разрядов из лаз пистолета правого. Юргена слышало быстрой очередью разорвал левую грудную клетку. Чудовищная тварь запнулась и упала, не способная достать до помощника своими когтями косами. Мне повезло меньше. Поспешные выстрелы в выбранную цель прошли мимо головы. До того, как я успел прицелиться, тварь уже прыгнула, злобно взмахнув когтями, чтобы разорвать надовая. Я предугадал движение, зная, что у таких существ крайне ограниченный набор реакций. Я махнул своим мечом, чтобы блокировать. Вязжещий изобцы глубоко вогрюзлись, отсекая кончик притворно острого когтя длиной с мою руку. Дальше я крутанулся, вращая вокруг жужжащее лезвие, отражая ожидаемый удар другого когтя. Гаунты всегда атакуют в одной и той же манере точно ножницы, желая поймать жертву между двух острых кромок их главного оружия. К несчастью для этого, он теперь потерял равновесие, и я спокойно вернулся, отрезая вторичную руку. которая уже тянулась ко мне своим маленьким когтем, похожим на крюк. Неустрашимая тварь открыла пасть, в которой, на мой взгляд, было слишком много зубов, но я тоже предвидел это и снова нажал на спусковой крючок, засаживая лазерный заряд в его глотку и в то, что заменяло ему мозги. Слишком глупая, чтобы осознать свою смерть, мерзкая тварь снова ринулась в атаку, но затем тяжело рухнула на песок, когда до неё наконец-то дошло, что она умерла. «Извините, сэр». Премирительно пожав плечами произнёс Юрген. Они застали меня в расплох. Он осторожно тыкнул дулом лазгана в одну из лежащих тварей. Эта слабо дёрнувшись выблевала по горклу кучку желчи и куски жженого пилота. Игнорируя гадость на своих ботинках, мой помощник загнал ещё один разряд ей в голову. Да батауш наверняка никогда снова не поднялась. Хотя, по моему мнению, он ускорил смерть твари на 1-2 секунды. Я тоже, ответил я со зловещей иронией. Все это время, пока я осматривал горизонт, мерзкие животные были прямо у нас под носом. Меня беспокоит, сколько их тут ещё. Струтня, за которым мы летели, вывалились десятки спор, да и остальные, оставшиеся на орбите, они все направлялись в одну и ту же зону. Вполне здравое предположение, так как тактика теронит зависит от их подавляющего числа. Обычное рое авангарда размещается только в нескольких местах в попытке установить плацдарм, с которого они могут расширить площадь хищнического уничтожения. В то время, как одиночные организмы разведки, чаще всего ликторы, расходятся намного дальше в поисках потенциальных целей для последующей волны. Значит, по пустыне шастают как минимум сотни этих ужасных созданий, если не тысячи. Каждая спора обычно содержит порядка 20 маленьких организмов, хотя может быть меньше, особенно если с ними крупное существо. К примеру, ликторы чаще всего вообще одни, что приличает к роли одинокого разведчика, впрочем, как и корнефексы, учитывая их размеры. И вряд ли это сделает легче нашу прогулку по смертоносным пустошам в поисках помощи. Я со страхом огляделся, осознавая, насколько плохо мы увязли в шелестящих песках. Слабый шелест, так как их постоянно носило ветром, замаскирует любой звук любого приближения, а дальше следующей дюны ничего видно не было. Всё, что нам оставалось, смотреть в оба каждый раз, когда взбираемся наверх, и надеяться, что нас аналогичным образом сложно обнаружить, да и молиться Императору, что ни одна из землерой и кроя не закопалась под ногами. Ну, лучше идти дальше, наконец-то произнёс я, ощущая, что если мы задержимся ещё чуть дольше, то мы нервозно доту окончательно. Оставаться на месте не вариант, так как разум Ули уже знает о потере своих местных марионеток, и наверняка отправил других для расследования. Возможно, нет, так как по описанию Каина, гаунты вроде бы действовали инстинктивно, а не под управлением. Но с Тернидами ни в чём нельзя быть уверенным. Собрать комплект для выживания опрошной в ходе сражения означало убрать оружие, и на секунду я встревожился, но с этим ничего нельзя было поделать. Наши шансы и так были призрачными без еды, воды и укрытия. С неохотой я вложил в ножны цепной меч, убрал в кобуру лас пистолет и взвалил на плечи палатку. Она была в точности такой громоздкой, как я ожидал, но с мелт за спиной Юргину было бы ещё неудобней. Каждый шаг по дюнам был изнурительным, как я и предполагал. Вскоре мы обнаружили, что карабкаться по песку вверх не стоит усилий. Каждый наш шаг в скользком месиве почти моментально сносил нас к точке старта, и поднимало облако дряни, что ещё сильнее затрудняло дыхание. Так что, несмотря на мои плохие предчувствия по поводу засады, мы стали с наложбине межпесчаных барханов, то и если за всех сил двигаться в сторону улья, хотя случайное расположение дюн заставляло нас двигаться параллельно улью почти столько же времени, как и в его сторону. Мои первоначальные оценки насчёт продолжительности путешествия тоскливо менялись в сторону увеличения буквально с каждым шагом, пока вскоре не достигли максимального времени, которое мы могли выжить в пустошах. Так что ради самого себя я отбросил эти мысли. Через секунду мы совершенно потеряли из виду Аквило, и, по моему мнению, это было не совсем благословением. Хотя мы теперь были скрыты от других тиранит, которых манила падаль, что мы оставили позади, с другой стороны, она была полезным указателем в пещёных пустошах. Моё чувство направления, столь надёжное в закрытых пространствах, в этой проклятой глуши почти не работало, и вскоре я совершенно потерялся. Даже солнце ничем нам не помогало, его заслонили огромные облака пыли, поднятые крушением биокорабля. Всё вокруг нас было покрыто одинаковым пыльным сумраком, не отбрасывающим тени, который только гудел, пока день подходил к концу. После того, как мой хронограф уверил меня, что прошло не больше пары часов бесплодного путешествия, хотя я ощущал, словно прошёл день и ночь. Я призвал остановиться и побаловать себя водой. Высохшие ткани рта, казалось, мгновенно впитали влагу, точно губка, но всё-таки что-то пролилось в глотку, чтобы прочистить осевшую там пыль, и я сделал второй глоток, после чего передал бутылку Юргену. Он, как и я, пил так же умеренно, и снова запечатал её. Этот урок мы выучили за время путешествия по пустынным районам Перли, его не нужно было вспоминать или же повторять. «Нам нужно понять, где мы». Сказал я без энтузиазма, глядя на ближайшую дюну. Мы не могли вечно скитаться вслепую. А короткий перерыв и глоток свежей воды приподнял моё настроение, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Снова взяв ампливизор, я начал продираться по песчаной куче наверх. Должен признаться, что совершенно не смущён тем фактом, что мне пришлось использовать свои руки так же часто, как ноги. Ещё один урок добыт и трудным путём на пирле, и, возможно, очень мудрая предосторожность. так как у меня не было желания возвещать о своём присутствии, выпрыгнув на гребень. С вершины ландшафт как никогда выглядел мрачно, и я пробежал с амплевизором по нему, не найдя ничего вдохновляющего. Далёкая линия улья, точно грозовые облака на горизонте, казалось, ни на шаг не приблизилась, что было совсем неудивительно, учитывая, какое крошечное разделяющее нас расстояние мы прошли. Но он был чуть правее, чем я ожидал, и, соответственно, я решил чуть изменить курс. Поелное облако, замеченное ранее, теперь было намного ближе, и через ампливизор я мог разглядеть отдельные точки организмов, хотя пыльная дымка всё ещё скрывала любые детали. Ещё одна вязкая причина, чтобы отйти в сторону, некоторые организмы выглядели необычно большими, и по моим подсчётам их было примерно десяток. Я продолжал осматривать лежащую передо мной местность, нашёл пару групп гаунтов, бродящих неподалёку, и гораздо дальше что-то похоже на лепрозную громаду спора, что принесла их. Но нигде не была видна выводка кинокрадов или ликтора, которых я видел раньше, что совершенно меня устраивало. Затем, намного ближе к нам, я заметил в сполах отражённого света, столь яркий, что он мог исходить только от металлической поверхности. Я воспринял духом, здесь, среди пустоши, единственным объяснением могло быть только присутствие человека. Возможно, какая-то машина или алтарь Адептус Механикус, возведённый следить за чем-то, и благодаря которому мы можем привлечь к себе внимание и нас могут спасти. Йорган, я скользил вниз по дюне на потоке скатывающихся песчин, которые чуть было не похоронили меня, когда круто воткнулся в дно. Там что-то металлическое. Я вскарабкался на ноги, создав тем самым миниатюрную песчаную бурю. Не могу сказать, что это, но значит, там есть люди. Мы сможем уехать обратно или позвать на помощь. Если только их уже не сожрали нити, добавил помощник, и осознав мрачную решимость нашего затруднительного положения, я кивнул. Мы пойдём со всей осторожностью». Я тщательно запомнил, где видел объект, чем бы он ни был, и был уверен, что без труда найду его, несмотря на открытую местность. С этого места нам предстояло спуститься всего по двум дюнам, и наш объект можно будет рассмотреть. Перед тем, как выдвинуться, я достал свой лаз-пистолет, доводы Юргена имели смысл, и любой человек здесь становится приманкой для тиранид, включая нас самих. Мой помощник тоже подготовил лазган, и мы начали осторожно идти вдоль ложбины междюн, наблюдая за любым движением несмотря на почти захлестнувший меня импульс сорваться в бег я сдерживал себя слишком хорошо осознавая последствия хотя бы на секунду забыть о защите но ну и конечно же за последним углом нас ожидал сюрприз хотя в данных обстоятельствах я был согласен даже на нюдов фрак с чувством выругался я добавив ещё парочку многословных ругательств это шатл своим обычным констатирующим тоном произнёс юрген как он сюда попал "А он никуда и не девался", сказал я, пиная наполовину засыпанный труп кормаганта, убитого первым. Как и остальные, в том числе далеко раскиданные останки нашего несчастного пилота, всё было покрыто тонким налётом настимового ветром песка. Через несколько часов всё будет полностью засыпано. Исходя из таких темпов, возможно, и аквила полностью скрыётся под песками за день или два. Должно быть где-то в дюнах, мы повернули не в ту сторону. Я хотел сказать кое-что ещё, но до того, как выдал шанс, что-то нечеловечески быстрое и как минимум в два раза выше меня выскочило из-под песка всего лишь пари метров от нас и кинулось ко мне. Когти, выгнутые в другие стороны конечности, тянулись в моём направлении, а помогающие питанию усики вокруг челюсти корчились, словно гнездо змей. Нас нашёл Ликтор.